Жанр: воспоминания. Тема: Ксюха. Ксюха – это его двоюродная сестра. Ее мать и Симутинская родные сестры. В девичестве ю м а т о в ы Тощая, ноги как спички, сама как вешалка, никаких женских признаков, кроме таза широкого. Однако симпатичная, хоть и суповой набор, как говорила Симутинская мама о племяннице. В лице что-то неуловимо восточное. В глазах прежде всего карие до ч е р н о т ы Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. Начал дразниться в трубку Семутин, даже не поздоровавшись. Очень, блин, смешно. На другом конце несуществующего провода недовольно кривилась четырнадцатилетняя миловидная Личика. Личика хотела поступать в Питер после девятого. Не хотела задерживаться в школе, потому что школа отстой, а так профессия... Но вот какой а так выбрать? Личика еще не решила. Лишь бы куда только бы, чтобы в Питер. Только бы, чтобы из о города выбраться. Так она думала, хотя озвучивала все по-другому. Мол, потом можно доучиться, не отрываясь от производства. На роль производства она рассматривала такие варианты, как менеджер в салоне тату или продавец фрик -шопе. в о ф р и к ш о п е Валетное училище, куда мечтала, без предварительного восьмилетнего стезания, не брали. одно время она слушала трупы каннибалов, отсюда и тяготения к искусству, в смысле к тату или фрику. Участвовала даже в побоищах между представителями субкультур. Сакраментальным в те баснословные года был вопрос: ты за кого – за рэперов или за металлистов. Короче, человечество делилось на две части. Профессор Башлыков сказал бы дихотомировало. И третьего, как говорится, было не дано. Кстати, ты в курсе, что в Питере есть проспект Металлистов, а вот проспект Рэперов пока нет, сказал он. Ага, ври больше. Ты еще скажи площадь р а с т а м а н о в это у Жаны. Да карту ты открой лапать. Вот даешь, Ксюха сестрюха. Это он отреагировал на ее желание сорваться с якоря прямо сейчас. Сам ты Максим Яноч без Яноч. Семутин вообще-то был Максимильянович. О, т а грызаться научилась. Молодец, баба, держи краба. Ну, ты ждешь в гости любимую сестру на временное ПМЖ? Ну, Вообще-то нет, не жду. Вообще-то это не вопрос а з а я в а то есть уже ждешь? Буду, короче, поступать. Надо прощупать, как там, да что? Там это где? Чего? Не поняла. Ну, что ты там хочешь щупать? с у з ы Отлично звучит. Вот, когда форма соответствует содержанию. Можно сказать, даже замахивается на непререкаемый принцип де суссюра, ну, который про н е м о т и в и р о в а н н о е о т н о ш е н и е л е к с е м ы с денотатом. Ты это с кем сейчас там разговаривал? Ну и когда ты явишься, сестрицы? Он проигнорировал ее вопрос. В мою после праздников. У нас тут все будет уже заканчиваться в смысле школы. и Я смогу сбежать пораньше. Ну-ну, приезжай. Я пока матрас на кухне надую. Чего? Какой матрас? А у меня однушка, если что. Это значит спальня и кухня. Спальня, как ты понимаешь, уже занята. На т в о е счастье матрас взял ялтинский. Ну, на котором плавали, помнишь? Как знал, что пригодится. Рассказывая о матрасе, он вдруг вспомнил о прошлогодней семейной поездке в Крым. Тяжелое море, сливающееся за горизонт, т р е с к у ч и е цикадные сумерки. з а т а с к о в а л но тут же одернул себе. Ты не храпишь, кстати. Это у меня несколько требований к женщине. Она не должна храпеть, курить, сорить, материться и чтобы ноги не были волосатыми. Впрочем, последний пункт к сестре не относится. Но остальное, он погрозил суровым пальцем, будто она видит, нереальный список, таких не бывает. Бывают. Тут главное п р а в и л ь н о шкуру с нее содрать. Помнишь, как в сказке про царевну-лягушку? Ладно, мне пора бежать. п о р а т а к беги. Ну, Пакедова, я тоже был. Он хотел договорить, очень рад нашему о б щ е н и ю но трубка всхлипнула. Она нажала отбой. Так три слова и повисли у него на языке. Я тоже был. ц в е т а е в а прям какая-то получилась. Мысленно сплюнул начитанный Симутим. Вообще присутствие Ксюхи обещало приключения. Эта в з б а л м о ш н а я д е в и ц а умела делать не только свою, но и чужие жизни интереснее. Так, по крайней мере, было раньше в глубоком детстве. Несмотря на то, что она была на несколько лет младшей Симутина, именно от нее исходили самые хулиганистые идеи. Она же была застрелщиком ь при их реализации. Например, однажды они занялись художественной резкой по тыквенному черепу. Про Хэллоуин тогда еще никто особо не слышал. А они уже откуда-то знали, что внутри этого оранжевого ужаса надо что-нибудь затеплить для красных глаз. Нового друга они сразу холуем нарекли. п о с о з в у ч а ю Вообще с холуем пришлось повозиться. с и м у т и н с к и е пальцы и по сей час помнили склизлую оранжевую бороду, приправленную семечками, которую вынимали из холуевского черепа. Потом выскребали трескавшуюся под ножом суховатую слегка кровящую мякоть. Чтобы халуй не был таким тяжеловесом, чтобы сделался легок на подъем. Цвет сознания в халеевском черепе обеспечивал закопченный обмылок старой парафиновой свечки. Страшным был ночной халуй. Он должен был в полночь постучаться в окно к вредному соседу по кличке к о п ы т а Его фамилия была к о п ы л о в к о п ы т н о е величание, как говорится, напрашивалось само собой. Иногда еще его звали п а р н о к о п ы т н ы м Тысячу раз прав Гоголь. Если уж русский человек его вздумает пропечатать кличкой, то пойдет она в роды и роды. с ы н к о п о л о в а Степан тоже в копытах числился. Были все предпосылки к тому, чтобы пройдя через тьму бесчетных тысячелетий, п о д о р в е н и ч е с к и эволюционировав во многомудрую плесень или мох, копыто все-таки остался копытом. Но это будет еще через 100-200 миллионов лет. Подождем. Короче, Леха и Ксюха з а т е п л и л и холуя и поставили изделие напротив одного из окон вредного соседа. Причем знали, что это окно с копытовской кровати не видно. Прилепили к подоконнику пружинку, на конце которой был приторочен гвоздик. К устройству привязали нитку. Сидишь так вдалеке, тянешь за нитку, пружина растягивается. Потом р е з к о отпускаешь, и стук-стук, будто кто в окно постучал. Как потом говорил Семутин, это они Пушкинская прибежали все не дети на театральный манер разыгрывали. х э л у и н и бенефис. В итоге сосед что-то перевернул с п р о с ы п у звон был отчетливый, увидел череп, выбежал на улицу в з г е р о ш и н ы метался весь, а потом он год долго топтал ни в чем не повинного халуя и сквернословил. С другой соседкой пошутили п о д о б р о м у Бабушка б о ж й о дуванчик. Совесно т было по злому. Тоже Ксюха придумала. Накупили на рынке груш дородных таких, прямо медом с о ч а щ и х с я А еще суперклей, он только в моду тогда входил. Ночью оборвали на приземистые бабушкины яблонки ь все яблоки, а на их место суперклеем груши прилепили. Пальцы все о б т р е п а л и Дрень с т о й к о й оказалось, неделю чернорукие ходили. Даже ацетон не брал. За то эффект превзошел все ожидания. За пределы улицы вышел, по народу гулять пошел. в а с и л ь е в н а так б а б у л ю все звали, водила целые делегации, чтобы показать. Инопланетное вмешательство подозревали, или мутацию? Вот где в эволюцию Дарвина поверишь. Тогда барабашки, полторгейсты и прочие инопланетные гуманоиды в моду вошли. Чупакабра еще. Газеты про них печатали. Курские солови, например. рассказывал о необъяснимых м а т е р и а и х с я явлениях в одном из курских ж е д о м о в где поселился все знающий хрипоты бес, побуждавший людей к труду и стимулирующий проводить в жизнь решение 2 6 с г о съезда КПСС. Короче, груши дали резонанс. Хотели даже телевизионщики приехать на кино снять, но не приехали. Какого-то депутата в тот день застрелили 20 пуль из автомата, как решето. Пришлось снимать более з а в л е к а т е л ь н ы й сюжет о негруши. Короче, Симутин, задав н е о б и д ы решил отомстить Ксюхи э р м и т а ж а м заняться, так сказать, просвещением неокрепшего ума. Тут он в союзнике рассчитывал заполучить альбину, которая по всему девушка не только умная, но и наверняка падкая на культурные очаги. А уж серого того хлебом не корми, водкой не пои, дай картины какого-нибудь летучего голландца п о л и з е р е т ь Ну, допустим, Рембранта или там Блумберта, с м е р е в е л ь т о м с е р ы й и такие слова знал. А есть еще пятикомнатная музей-квартира Сергея Мироновича Кирова или бывший музей а т е и з м а Словом, с садистским с упоением ждал сестринского визита Симутина. Уж он ей устроит культурный винтаж. Тем временем перезвонила и Альбина. Извинилась, что не смогла, рабочие будни, что поделать. Опять была запланирована вечерняя беседная прогулка, кафе иное сиденье, домное провожание и пустота одиночества. Ближе к ночи на пары можно ходить через раз, все-таки д е м б е л ь Нажестыдный пятикурсник у ч а с т о на занятиях появляться, могут не за того принять. Короче, утренний сон, беседа с мамой, а потом его ждало очередное посещение д р а к о н е Вологова. И он вспомнил, как входил под эти каменные своды в первый раз.